Глава 14. Ночь, пустынная улица, и я в компании недружелюбно настроенного амбала. Пугала ли меня вся эта ситуация? Не то чтобы, ведь я ни секунды не сомневалась, кто именно хочет со мной говорить. Как и то не было для меня тайной, кто стоит за моим таким внезапным увольнением. Месть настигла меня, когда её совсем не ждали. когда я о событиях недавнего прошлого умудрилась забыть, посчитав, что смогу нормально жить дальше. Я не удивилась, что подвели меня к черному внедорожнику, ну а на каких еще машинах ездят бандиты. Огромный парень распахнул заднюю дверцу и не самым вежливым образом помог мне сесть в машину. Если бы я стала сопротивляться, он бы просто закинул меня на сиденье, надо думать. но и тут же в темноте салона раздался знакомый голос с хрипотцой. «Вот мы и снова встретились. Виделись уже». Отодвинулась я подальше от того, кто тоже сидел на заднем сидении. Чуть ли не в дверцу вжалась всем телом. Догадывалась, что со стороны это выглядит как проявление трусости. Плевать. На самом деле мне даже случайно не хотелось соприкасаться с ним краем одежды. В машине было тепло. Когда как на улице дул ледяной ветер и сыпал мелкий колючий снег. Но хоть согреюсь, мелькнула ироничная мысль. А потом, впрочем, об этом я предпочла не думать сейчас. Что вам от меня нужно? воспользовалась я паузой и задала главный вопрос. Всё просто, блондинка, мне нужно, чтобы ты вернула мне картину. Опять эта блондинка. Нет, он точно издевается надо мной. Моральный урод. Так и хотелось крикнуть ему в лицо, что я рыжая и что у меня веснушки во всю моську, даже зимой. Но, конечно же, делать этого я не стала. У меня нет этой картины, спокойно отозвалась. Естественно, в голосе говорившего послышалась усмешка. Тебе она не по карману, да и в живописи ты разбираешься как сибирский валенок. Так-так, мы перешли к открытым оскорблениям. Ну-ну. Невольно хмыкнула, всё ещё стараясь проявлять браваду. Но та уже стремительно таяла. Стоило только вспомнить, с кем разговариваю и какова была цена лота. Мгновенно на лбу выступила испарина. Если вы и сами всё знаете, к чему весь этот разговор? Снова заполнила я повишую паузу. Оказалось, мой собеседник о чём-то усиленно думает, старательно подбирает слова. Но ну или у него просто была такая манера говорить, растягивая не только слова, но и мысли. Допускала я и мысль, что он намеренно так ведёт себя, чтобы запугать меня посильнее. А знаешь ли ты, что аукцион этот был определённого уровня? В каком смысле? Мне хотелось поведать ему, что это вообще был первый аукцион в моей жизни, что никогда ранее я ни на каком подобном мероприятии не бывала. Но сказать такое значит признаться почти во всём. И пусть он уже и сам обо всём догадался, но сама себя я выдавать не собиралась. В смысле, что все гости аукциона должны иметь определённое финансовое положение и вес в обществе, что там не место официанткам. Последнее слово он даже не проговорил, а выплюнул. И в голосе его было столько презрения, что меня аж передёрнуло. Во-первых, я не родилась официанткой, а во-вторых, мы ничем не хуже таких, как вы. Лично ты хуже, если не все, то многих. Повернулся он в мою сторону, но лицо его просматривалось плохо. Свет в салоне не горел, и фонари отсюда были далеко. Возмущение накатило на меня мощной волной. Ну сколько можно оскорблять меня? Чем я такое заслужила? Да пошёл ты. Процедила я сквозь зубы и толкнула дверь. Она не поддалась. Замок был заблокирован. И я поняла, что нахожусь в ловушке. Выпустите меня. Я всё равно не смогу вернуть вам картину. Постаралась я говорить спокойно. Сиди и не дёргайся. Выйдешь ты отсюда, когда я разрешу. Ещё спокойнее отозвался мой собеседник. А картину мне ты вернёшь, и срок у я тебе даю до конца декабря. Как? Ну как я ему её верну? Мне захотелось плакать со страшной силой. Сегодня 10 ноября. За неполных 2 месяца я должна придумать, как уговорить Гаврилова отдать картину этому уроду. Отдать, продать суть одна. Пострадаю, если этого не случится я. Что он со мной сделает в таком случае, даже страшно было представить. Но именно в этот момент я поняла, насколько сильно ему нужна эта картина. Если она вам так нужна, почему вы её не перекупили на аукционе? задала я правомерный вопрос. Ещё тогда он зародился в моей голове, но тогда мне вообще не хотелось с ним разговаривать, потому что у всего, даже самого ценного и желанного, есть своя цена. Его ответ меня озадачил. Но подумать об этом я решила потом. Но я, молчи и слушай, перебил меня он. Что бы ты ни сказала, мне это не интересно. Картину ты вернёшь. А как? Твоя забота. Если ты этого не сделаешь, я позабочусь, чтобы тебя привлекли к административной ответственности. За что? возмутилась я. За нарушение правил проведения официальных городских мероприятий. И поверь мне, штраф будет гораздо больше той суммы, что получила ты за участие в аукционе, хмыкнул он. Господь, простонала я. А с работы меня зачем нужно было увольнять? Господь тебе тут не поможет. А работать всё это время ты будешь на меня. Теперь ты мои инвестиции. Снова повернулся он в мою сторону. А к ним я привык относиться бережно, как и не пускать на самотёк. Ну и мне как раз нужна секретарша. Не буду я работать у вас секретаршей. А твоего согласия мне и не нужно. Поверь мне, блондинка. Склонился он в мою сторону, и я уловила запах его парфюма. Своего я не упускаю никогда, как и никому не прощаю ничего. Уже завтра ты выйдешь на работу в мой офис. Предупреждаю, что работать тебе придётся хорошо, и даже лучше, чем хорошо. Зарплату назначу достойную. Но в конечном счёте меня интересует одно. Картина должна стать моей. Усекла. Я молчала, борясь со слезами, понимала, что припёрли меня к стенке. Гаврилов, скотина, даже словом не обмолвился, что у аукциона оказывается определённый уровень. Знал ведь, что в таком случае я откажусь в нём участвовать. Да и кто бы согласился? Расчёт на то и был, чтобы воспользоваться чьей-то непросвещённостью. И главный вопрос: как мне заставить его вернуть картину? Будь она неладная, там мазня. Не слышу. Ты всё поняла? Да поняла я, поняла. Можно мне теперь поехать домой? Хотелось бы выспаться, раз мне завтра на работу. Тряхнула я головой и с вызовом посмотрела на собеседника. Впрочем, моего вызова вряд ли он заметил. Говори адрес. Спасибо, я на такси. Адрес. Голос он не повысил, но мне снова стало страшно. И я назвала адрес. Команда трогаться не последовала, но водитель вырулил с стоянки. Дрессированная обезьянка без слов понимает хозяина. И я теперь такая же, что ли? Ну уж нет. Покорности этот урод от меня точно не добьётся. Набери свой номер. Протянул мне мужчина телефон. Я подчинилась и даже нажала кнопку вызова. А в данный момент мне было уже все равно. Дико хотелось домой и спать. «Адрес я пришлю тебе. На работу ты должна явиться к девяти. Пять дней в неделю. Суббота, воскресенье, выходные. И учти, рабочий день у моего секретаря ненормированный. Как и в выходные. Ты мне можешь понадобиться». Я молча кивнула и плевать на то, Он увидел ли это мой будущий работодатель? Это же поворачивать голову в его сторону было противно.